Наконец проговорил Твор, прикасаясь ладонью к стене. «Если бы хозяева были дома», — насмешливо ответил Гуар, — «вы бы не дошли до стен». Твор проигнорировал усмешку и продолжал всматриваться в гладкую стену из черного камня. Гуар ждал, внимательно сидя за сотником. Наконец Твор прекратил пялиться на стену и спросил, «Ты можешь что-нибудь сделать с этой стеной?» Гуар отрицательно покачал головой. Они до предела насыщены колдовской энергией, которая служит защитой стенам. Твор подумал еще пару минут и снова спросил. А со мной? Например. Можешь сделать меня сильнее, чтобы я смог докинуть камень до вершины стены? Гуар щелкнул пальцами и усмехнулся. Твор ничего не почувствовал и вопросительно взглянул на Гуара. Делай, что хочешь. Все в порядке, ответил Гуар. На немой вопрос Твора. Сотник размотал веревку и привязал к ней пару гнутых железок. Он взял с собой много полезных вещей, но большинство из них сгинуло во время боя у ворот, а веревку и крючья Сотник всегда носил при себе в заплечной сумке. Закрепив как следует крюки, твор размахнулся и бросил свое творение на вершину стены. Крючья взлетели словно пущенные из арбалета. Веревка свистнула, разматываясь, и обожгла ладонь Твору. Когда крюки перекинулись через стену, Твор осторожно потянул на себя веревку, затем дернул сильнее и, наконец, повис всем весом, проверяя прочность. Гуар с интересом наблюдал за действиями сотника, но пока молчал. Оставшись довольным результатом, Твор начал забираться по веревке, упираясь ногами в стену. Обернувшись, он обнаружил, что Гуар следует его примеру. «А как насчет полетов на облаке?» – язвительно усмехнулся Твор. «Я могу пользоваться магией, только при смертельной угрозе своей жизни», – угрюмо отозвался Гуар, перебирая руками. Твор посмеялся про себя и продолжил путь. Наверху Твор перебрался через стену на внутренний бортик и подал руку Гару, но тот проигнорировав помощь. Ловким движением перевалился через бортик и стал рядом. «Куда дальше ты знаешь?» – спросил сотник, сматывая веревку. «За мной!» «Я чую запах колдуна!» Гуар демонстративно втянул носом в воздух. Следуя за Гуаром, Твор спустился по узкой каменной лестнице в большой зал. Не останавливаясь, Гуар застегнул плащ и нырнул в какой-то коридор. Затем они спустились в подземелье и двинулись по коридорам, выложенными серыми камнями, которые давно бросли плесенью. Было темно и сыро. Сверху капала вода, и стены были увиты бледно зеленью. Какая-то тварь с списком рванулась из-под ног твора. «Ты уверен, что мы правильно идем?» — мрачно спросил сотник, отбрасывая ногой вторую тварь. Тише отозвался Гуар. Тут недалеко. Наконец они вошли в широкий коридор, в котором было посветлее. Плесень слабо светилась, давая хоть немного рассмотреть окружающий мир. В этом зыбком свете Твор рассмотрел большую дверь из меди, которая преграждала им путь. Благодаря свету Твор разглядел, что на двери изображены разные звери и птицы. Причем Твор был рад, что никогда их не встречал. Настолько они были страшные и отвратительные. «Он там!» — Гар схватил Твора за плечо. «Открой дверь, мне нельзя пользоваться своей магией. Я могу разбудить здешние силы». «А когда будет можно?» — усмехнулся Твор. «Когда на меня нападут», — ответил Гуар. «Твоя сила, между прочим, по-прежнему с тобою». «А разве это не колдовство?» — снова усмехнулся Твор. «Нет, это мелочь». Естественное, как дыхание. сказал Гуар и подтолкнул творог к двери. Твор вздохнул и осторожно толкнул дверь двумя руками. Тая не думала поддаваться. Сотник оглянулся на Гуара. Давай, давай, подбодрил тот сотника. Твор поплотнее уперся руками в дверь и ногами нашел шершавые камни, которые не скользили. Бронза приятно холодила разгоряченные ладони. Правда, дурацкие узоры немного мешали. Сотник зажмурил глаза и изо всех сил надавил на неподатливые створки. Вопреки его ожиданиям дверь распахнулась, отозвавшись низким гулом, и твор кубарем влетел внутрь. Поднявшись, он увидел просторную темную комнату, совершенно пустую. Только в центре ее стоял каменный куб, на котором покоился хрустальный шар зеленого цвета. Из-за камня с шаром выступила темная фигура, закутанная в черный плащ. В открытую дверь шагнул Гуар и, расстегнув плащ, встал рядом с Твором. — Я ждал вас, — произнес колдун. Отлично порадовался Гуар. — Значит, ты знаешь, кто я. — Я знаю, кто ты, — с пафосом продолжил колдун. — И вот мой ответ. Огненные брызги, сверкнув во тьме, устремились к спутникам посмешивая угрожать их хозяину. Но на полпути они превратились в цветы и испугая сладкий аромат. Упали на гамгуара. Но наконец-то», — произнес тот, — «теперь я могу взяться за свою магию». И тотчас темнота взорвалась воем, визгом и шипением. Огненные всполохи возникали и пропадали во тьме. Свет молний озарял каменные стены, играя рваными тенями на каменных стенах. Твор выхватил из ножен свой меч и пригнулся. С магией шутить не следует. Ударит молнией и нет наглеца. Убедившись, что зеленый шар существует, сотник твердо решил исполнить просьбу советника, о которой умолчал в беседах с Гуаром. Твор не очень-то доверял свихтушимся колдунам. Уловив небольшую паузу в магической схватке, Твор кувыркнулся по земле и атаковал противника сзади. Отвлекшись на секунду от боя, колдун бросил в творог лок огня и снова обратил свой взор на гуара. Твор ловко увернулся от пламени и, перекатившись по полу, оказался рядом с черным камнем. Колдун вернулся к бою, посчитав, что отогнал наглеца, но, внезапно прозрев, обернулся. Нет! Обыль колдуна слился с крем Гуара. Но было поздно, словно играя в какую-то странную игру, Твор размахнулся мечом и изо всех сил ударил по шару плоскостью, а не острием. В ответ зеленая молния пронзила руки сотника и вспыхнула фейерверком в его глазах. Сознание отступило, и твор упал, уже не видя, что шар покрылся сетью изумрудных трещин и медленно скатился с каменного куба. Коснувшись пола, он взорвался миллионом хрустальных брызг. «Этого я и боялся», — мрачно произнес Гуар, доставая из-под плаща короткий клинок. Из разбитого шара повалил серый дым, и сквозь него проступила темная человеческая фигура. Колдун забился в угол и испуганно скулил. Твор лежал без сознания. Лишь Гуар твердо стоял на ногах, напротив дымного облака. Когда дым рассеялся... Взору Гуара предстал человек с черными, как смоль, волосами и черными глазами, одетый в старинные чешуйчатые доспехи и темно-зеленый плащ. Возникший из дыма человек обвел взором всю комнату и остановил его на вслипывающем колдуне. «Так вот, кто пробрался в мой замок», — прогремел голос хозяина. «Я знаю один мир, где не любят колдунов. Туда ты отправишься. Хозяин замка сделал резкое движение рукой, и колдун исчез. Тогда хозяин, словно игнорируя Гоара, повернулся к сотнику, лежащему без сознания на полу. — Ты освободил меня, но тебе нужна помощь. Вперед выступил молчавший до того Гоар. — Послушай меня. Нечего вмешивать в эти дела обычных людей. Давай оставим его в покое, а сами спокойно поговорим. Хозяин накинул цепким взглядом Гуара с ног до головы и усмехнулся. «Я помню тебя. Сейчас у тебя нет уже былой силы, и поговорим мы с тобой позже. А сейчас я хочу помочь этому человеку. Позволь мне это сделать». Гуар наклонился к сотнику и провел рукой по сведенным судорога рукам. Твор расслабился и задышал ровнее, не открывая глаз. Неплохо прокомментировал хозяин замка. И что дальше? Следуй за мной, сказал Гуар, и подхватил на руки твора и исчез. Когда зал совещания во дворце Северной столицы наполнился дымом, в котором возникли две неясные фигуры, то все присутствующие бросились в разные стороны. Лишь сам Рад встал у трона, и сорвав со стены боевой топор, приготовился дать отпор незваным гостям. Священники уткнули носы в землю, узрев Гуара справедливого. Гуар положил твора на пол и обернулся к хозяину замка. Что дальше? Ты хочешь продолжить поединок? Тогда давай уберемся отсюда. О, нет, рассмеялся хозяин замка. У меня есть дела и поважнее. А с тобой я еще увижусь. Пока. Он ответил пинка взад-священнику. Хозяин черного замка исчез. Безмерно удивленный священнослужитель поднял взгляд на своего бога. «Да», — протянул задумчиво Гуар, «по-моему, кто-то влип в свежее дерьмо». История Морта и Марис Найдено Архив Северного монастыря Церкви Гуара Датировано 1254-й от первого восхода солнца, предположительно. Составитель Третий настоятель Церкви Гуара Франц Кров, ректор западного филиала Института магии Клаус Энтер. Столетние деревья заслоняли небо над головой, или лишь где-то в вышине сидел маленький его кусочек. У земли же ветви сплели непроницаемый для солнечных лучей покров, на котором висели кусочки ажурной паутины. Но крепкая рука раздвигала ветви, безжалостно нарушая покой пауков занятых своим бесконечным творчеством. Марис, сюда!» Молодой человек лет двадцати на вид приподнял ветви своей крепкой рукой и огляделся. Позади, в пяти шагах от него, тяжело дыша, девушка в сером платье прислонилась спиной к смолистому дереву. Грудь ее вздымалась от тяжелого дыхания. Простое серое платье измазалось в земле, а на плече висел обрывок паутины, словно какое-то хрупкое украшение. Ее золотистые волосы рассыпались по плечам. Тонкие руки бессильно повисли. Небесно-голубые глаза закрыты. Она отдыхает. Что с тобой, сестра? Молодой человек подошел к ней и ласково коснулся плеча. Сейчас, морт, выдохнула девушка. Я немного отдышусь, и побежим дальше. Надеюсь, что они отстали, произнес морт, и устало опустился на землю. «Значит, мы можем немного отдышаться. Марис посидел на землю рядом с братом. Ничего. Морт аккуратно снял клок паутины с золотистых волос сестры. Еще пару часов, и мы доберемся до замка. А что дальше? Дальше? Морт пригладил свои взлохмаченные черные волосы. Ну, мы попросимся к ним. Скажем правду, что у тебя дар колдуньи, и жители деревни выгнали нас. «Все-таки это замок колдунов. Наверное, тебя там примут». «А как же ты?» «Но я попрошусь в слуги. Ведь у меня дара нет». Морд улыбнулся. «Все будет хорошо». Молодой человек поднялся на ноги и отряхнул колени. «Уже пора?» – жалобно спросила Марис. «Пойдем». Морт помог сестре подняться. «А то они нас догонят». И они снова нырнули в сплетение ветвей. Морт шел впереди, приподнимая ветви, и раздвигал молодую поросль, а Морис следовала за ним, стараясь не касаться паутины. Легкий лес был наполнен густым ароматом хвои и смолы. Редкие лучики солнца, добравшиеся до корней, искрились в нежных капельках росы. Но брат и сестра не обращали на это никакого внимания. Самое главное сейчас – уйти от погони. Скоро лес стал не таким густым. И тогда беглецы ускорили шаг. Впереди появился широкий просвет. Солнечные лучи, словно копья, били сквозь зеленые кроны. «Это дорога к замку!» — воскликнул Морт. «Бежим!» Он схватил сестру за руку, и они бросились вперед, не обращая внимания на ветви, хлиставшие их по лицу и кустарник, царапающий ноги. Они выбежали на узкую утоптанную дорогу и упали на колени, тяжело дыша. «Куда нам сейчас?» спросил Морд, переведя дыхание. «Я совсем не знаю этих мест». «Кажется, налево. Я чувствую там магию». «Тут недалеко, прямо за поворотом», ответила Марис, привычным жестом поправляя волосы. «Отлично устал, сказал Морд. Он встал на одно колено и приложил ухо к земле. «Ты что?» Марис поднялась на ноги и принялась отряхивать платье. Я слышу конский топот. Наверное, они догадались, куда мы идем. И решили нас перехватить. Мордс вскочил на ноги. Быстрее. Он подхватил Марис под руку и прямо-таки поволок ее за поворот. Пыль, потревоженная их торопливыми шагами, поднималась над дорогой и тяжелым облаком расползалась по обочинам. Хорошо, что лето выдохнул Морд. Осенью здесь была такая грязь, что ни конному ни пешему не пройти. Они добежали до поворота, и Марис радостно вскрикнула. словно по волшебству лес расступился, обнажая черные каменные стены, посреди которых находились ворота. Марис остановилась и стала отряхиваться. « Ты что? воскликнул Морт. Пойдем быстрее. Негоже появляться перед хозяемой в таком виде, ответила Марис. Стараясь отряхнуть свое невзрачное серое платье от бурой пыли. Морт посмотрел на ворота. Это были настоящие добротные ворота из крепкого черного дерева, окованные блестящим железом и отполированные так, что казалось дверьми в гостиную какого-нибудь лорда. Наконец, морт не выдержал и сказал Пойдем, Марис. Он взял сестру за руку, и они подошли к воротам вплотную. Кругом царила мертвая тишина. Только где-то вдалеке слышались крики встревожных птиц. «Мне страшно, Морд», – прошептала девушка, прижимаясь к брату. «Ты помнишь, что рассказывали об этом замке у нас в деревне?» «Я помню, Марис, но у нас нет другого выхода», – отвел тихо Морд. И, размахнувшись, он изо всех сил двинул кулаком по темному дереву ворот. Ничего не произошло. Тишина по-прежнему окутывала все вокруг плотным покрывалом. Солнечные лучи, словно копья, пронзали пыль, высвечивая вечный танец неугомонных пылинок. Мариса огляделась по сторонам, надеясь увидеть охрану замка. «Морд!» – вскрикнула она. Молодой человек обернулся на крик. Из-за поворота появилось четверо всадников. Они не особо торопились, ехали шагом. Все они были одеты в трепье и тряслись на обычных деревенских клячах. Но предводитель их выглядел по-иному. Хорошая лошадь, покрытая ярким покрывалом синего цвета. Доспехи кое где помяты, но еще вполне годные. Шлем был открытым, и было видно лицо человека немолодого с черной короткой бородой. Увидев беглецов, он выхватил из ножен меч, указал им на брата и сестру и пустился в скач. Они привлекли на свою сторону воителя, воскликнул морт. «Сестра, попробуй задержать их!» И он забарабанил ворота замка руками и ногами. Марис зажмурилась и, вскрикнув, рывком выбросила вперед руку. Перед ней появилось облако пыли. Немного постояв, оно устремилось к всадникам, увеличиваясь в размерах. Секунду спустя всадники были окутаны огромным пылевым облаком, ничего не видя и непрерывно чихая. Они натыкались друг на друга, и в конце концов были вынуждены остановиться. Марис устало прислонилась к воротам. Морт перестал стучать. Он в кровь разбил руки. Отчаяние пробралось в душу Морта. Он не представлял, что делать, если ворота замка не откроются. «Кто это здесь забавляется?» раздался негромкий голос. Брат и сестра одновременно повернулись к говорящему. Рядом стоял беловолосый зеленоглазый мужчина с палкой в руке. Пока Морт и Марис пялись на незнакомца, неизвестно откуда взявшегося, всадники выбрались из полевой завесы и с криками устремились к беглецам. Мужчина кинул на них удивленный взгляд и сказал: Это за вами? Морт молча кивнул. Тогда незнакомец легонько толкнул ворота, и в них распахнулась маленькая дверца, как раз чтоб прошел один человек. Прошу. Морт и Марис не заставили его долго ждать и нырнули в возникшую ниоткуда дверь. Их спаситель шагнул следом, но обернулся и посмотрел на преследователей. Воитель, видя, что добыча уходит, погрозил зеленоглазому мужчине кулаком, в на перчатке. Тот усмехнулся и, сделав в ответ неприличный жест рукой, закрыл за собой дверцу. Пройдя ворота, брат и сестра очутились на небольшой площади. Площадь была выложена небольшими камнями. А по ее краям стояли каменные двухэтажные дома. Дома соединялись друг с другом арками и висячими мостиками.